Импульс. Первое. Событие, которое стало известно как Импульс, произошло 1 октября в 3 часа 3 минуты пополудни, если брать восточное поясное время.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 этокий крошечный клочок тумана